Страница 336. 1852 год. Письмо 17 Татьяне Александровне Ергольской. Перевод с французского. 1852 год. Января 6. Тифлис. Дорогая тетенька, только что получил ваше письмо 24 ноября и в ту же минуту отвечаю по принятой привычке. Примечание первое. Недавно я вам писал, что плакал над вашим письмом и писал эту слабость болезни. Я ошибся. С некоторых пор я плачу над всеми вашими письмами. Я всегда был Лева Рёва. Раньше я стыдился этой слабости, а теперь, думая о вас и о вашей любви к нам, у меня текут такие сладостные слезы, что я вовсе их не стыжусь. Сегодняшнее ваше письмо очень грустно и произвело на меня то же действие. Вы всегда подавали мне советы. К несчастью, я не всегда им следовал, но я хотел бы всю жизнь жить по вашим советам. Позвольте мне высказать вам впечатление, которое произвело на меня ваше письмо и какие оно вызвало во мне мысли. За мою привязанность к вам вы, простите, мне излишнюю, может быть, откровенность. Вы говорите, что пришло ваше время отойти к тем, которых вы так горячо любили при их жизни что вы молите Бога о конце, и что жизнь ваша тяжела и одинока. Простите меня, дорогая тетенька, но мне думается, что этим вы грешите против Бога и обижаете меня и нас всех, любящих вас. Вы молите себе смерти, то есть величайшего для меня несчастья, и это не фраза. Видит Бог, что большего несчастья я себе не представляю, как смерть вашей Николеньки, тех двух людей, которых я люблю больше самого себя». Ежели Бог услышит вашу молитву, что со мной будет? Для чего удовольствие стараться мне исправиться, иметь хорошие качества, иметь хорошую репутацию среди людей? Когда я строю планы счастливой жизни, мысль о вас, что вы разделите мое счастье, всегда у меня в голове. Хороший мой поступок меня радует потому, что я знаю, что вы были бы мной довольны. Когда я поступаю дурно, я главным образом боюсь вашего огорчения. Ваша любовь для меня все, а вы молите Бога, чтобы Он нас разлучил. Я не умею высказать вам своего чувства к вам и нет слов его выразить. Боюсь, что вы подумаете, что я преувеличиваю, а между тем я сейчас заливаюсь горячими слезами. В силу этой тяжелой разлуки я узнал, какой вы мне друг и как я вас люблю». И разве я один к вам так привязан? А вы молите Бога о смерти. Вы говорите о своем одиночестве, хотя и я в разлуке с вами. Но если вы верите моей любви, это могло бы быть утешением в вашей печали. При сознании вашей любви я нигде не мог бы чувствовать себя одиноким. Однако я должен признаться, что в том, что я написал, мной руководит нехорошее чувство. Я ревную вас к вашему горю. Сегодня со мной случилось то, что я уверовал бы в Бога, ежели бы уже с некоторых пор я не был твердо верующим. Летом в старом юрте все офицеры только и делали, что играли довольно крупно. Живя в лагере, нельзя не встречаться постоянно, я присутствовал при игре, но как меня не уговаривали принять в ней участие, я не поддавался и крепко выдержал целый месяц. Но вот в один прекрасный день я, шутя, поставил пустяшную ставку и проиграл. Еще поставил и опять проиграл. Мне не везло. Страсть к игре всколыхнулась. И в два дня я спустил все свои деньги, и то, что мне дал Николенька, около 250 рублей серебром. А сверх того еще 500 рублей серебром, на которые я дал вексель со сроком уплаты в январе 1852 года. Примечание второе. Нужно вам сказать, что недалеко от лагеря есть аул, где живут чеченцы. Один юноша, чеченец, садо, приезжал в лагерь и играл, примечание третье. Он не умел ни считать, ни записывать, и были мерзавцы-офицеры, которые его надували. Поэтому я никогда не играл против него, отговаривал его играть, говоря, что его надувают, и предложил ему играть за него». Он был мне страшно благодарен за это и подарил мне кошелек. По обычаю этой нации одаривать, я подарил ему плохонькое ружье, купленное мною за 8 рублей. Чтобы стать кунаком, то есть другом, по обычаю, нужно, во-первых, обменяться подарками и затем принять пищу в доме кунака. И тогда по древнему обычаю этого народа, который сохраняется только по традиции, становятся друзьями на живот и на смерть. И о чем бы я ни попросил его, деньги, жену, его оружие, все то, что у него есть, самого драгоценного, он должен мне отдать, и, равно я, ни в чем не могу отказать ему. Садо позвал меня к себе и предложил быть кунаком. Я пошел. Угостив меня по их обычаю, он предложил мне взять, что мне понравится, оружие, коня, чего бы я ни захотел. Я хотел выбрать что-нибудь менее дорогое и взял уздечку с серебряным набором. Но он сказал, что сочтет это за обиду, и принудил меня взять шашку, которой цена, по крайней мере, сто рублей серебром. Отец его человек зажиточный, но деньги у него закопаны, и он сыну не дает ни копейки. Чтобы раздобыть денег, сын выкрадывает у врага коней или коров и рискует иногда двадцать раз своей жизнью, чтобы своровать вещь, не стоящую и десяти рублей. Делает он это не из корысти, а из удали. Самый ловкий вор пользуется большим почетом и зовется Джигит Молодец. У саду то тысяча рублей серебром, а то ни копейки. После моего посещения я подарил ему Николенькины серебряные часы, и мы сделались закадычными друзьями. Часто он мне доказывал свою преданность, подвергая себя разным опасностям для меня. У них это считается за ничто, это стало привычкой и удовольствием. Когда я уехал из старого юрта, а Николенька там остался, в саду приходил к нему каждый день и говорил, что не знает, что делать без меня, и что скучает ужасно. Узнав из моего письма к Николеньке, что моя лошадь заболела, и что я прошу подыскать мне другую в старом юрте, Садо тотчас же явился ко мне и привел своего коня, которого он настоял, чтобы я взял, как я не отказывался. После моей глупейшей игры в старом юрте я карт не брал в руки, постоянно отчитывал в саду, который страстный игрок и, не имея понятия об игре, играет удивительно счастливо. Вчера вечером я обдумывал свои денежные дела, свои долги и как мне их уплатить. Долго раздумывая, я пришел к заключению, что ежели буду жить расчетливо, я смогу мало-помалу уплатить все долги в течение двух или трех лет. Но 500 рублей, которые я должен был уплатить в этом месяце, приводили меня в совершенное отчаяние. Уплатить я их не могу, и это меня озабочивало гораздо больше, чем во время «Она», Долг в четыре тысячи Огареву. Примечание четвертое. Наделать долгов в России, приехать сюда и опять задолжать, меня это приводило в отчаяние. На молитве вечером я горячо молился, чтобы Бог помог мне выйти из этого тяжелого положения. Ложась спать, я думал, но как же возможно мне помочь? Ничего не может произойти такого, чтобы я смог уплатить долг. Я представлял себе все неприятности по службе, которые мне предстоят в связи с этим как он подаст к взысканию, как по начальству от меня будут требовать отзывы, почему я не плачу и так далее. «Помоги мне, Господи», — сказал я и заснул. «Сегодня утром я получаю письмо от Николеньки вместе с вашим и другими. Он мне пишет. На днях был у меня садо, он выиграл у Кноринга твои векселя и привез их мне». Он так был доволен этому выигрышу, так счастлив, и так много меня спрашивал, «Как думаешь, брат рад будет, что я это сделал, что я его очень за это полюбил? Этот человек действительно к тебе привязан». Примечание пятое. Разве не изумительно, что на следующий же день мое желание было исполнено, то есть удивительно милость Божия к тому, кто ее так мало заслуживает, как я? И как трогательна преданность Садони, правда ли? Он знает о страсти Сережи к лошадям, и когда я ему обещал взять его с собой, когда поеду в Россию, он сказал, что пусть это стоит ему сто жизней, но он выкрадет в горах, какого ни на есть лучшего коня, и приведет моему брату. Пожалуйста, велите купить в Туле мне шестиствольный пистолет и прислать вместе с коробочкой с музыкой. Ежели не очень дорого, такому подарку он будет очень рад. Примечание шестое. Я все в Тифлисе сижу у моря, жду погоды, то есть денег. Прощайте, дорогая тетенька. Левочка тысячу раз целует ваши ручки. Примечание первое. Письмо неизвестно. Второе. Речь идет о проигрыше подпоручику Кнорингу. Третье. Садо Миссербиев. Чеченец, служивший в русской армии. С его слов Толстой записал две чеченские народные письми. Смотри том 46 страницы, 89-90. Четвертое. В 1850 году Толстой проиграл в карты 4000 рублей Огареву. Примечание пятое. Письмо Николая Толстого без даты. ГМТ. И шестое. Просьба Толстого была выполнена. Этот дар Садо долгие годы хранился в его семье. Конец примечаний.